Глава 13. На следующее утро Мирослава, как это случалось нередко, не спустилась вниз провожать друга детства после раннего завтрака на работу. Проснуться она проснулась, но, посмотрев в окно на нахмурившееся осеннее утро, решила перевернуться на другой бок и досмотреть сон о пролетевшем лете. Потревоженный ею кот Дон недовольно зевнул и стал лизать свою шерсть. «Извини», — проговорила Мирослава. Я не хотела тебя будить. Она почесала кота за ушком, и он примирительно замурлыкал. Мирослава, глядя на него, тоже зевнула и, придвинув щеку к теплому боку кота, закрыла глаза, собираясь тотчас погрузиться в дремоту. Оно не тут-то было. Зазвонил ее мобильник. Он надрывался, как оглашенный, и Мирослава, чертыхаясь и ругая себя за то, что не отключила его с вечера, стала шарить рукой на прикроватном столике. Наконец она отыскала телефон но сердясь так неловко задела его рукой, что он шлепнулся на пол и замолчал. «Так тебе и надо», подумала Мирослава, и, решив, что смартфон больше не станет её беспокоить, снова стала укладываться рядом с недовольным котом. Сделать она этого не успела. Смартфон снова завопил, и на этот раз, как показалось Мирославе, еще более агрессивно. Не иначе, как ушиб себе чего-нибудь, решила она. Опустила ноги с кровати, нашла смартфон, и, не глядя на номер, включила связь. Вместо приветствия она спросила сердито. «И кому то не имется с утра пораньше?» «Спишь?» – донесся до нее голос Шуры Наполеонова. «Ты что, совсем опупел?» – рявкнула она, и, покосившись на кота, приоткрывшего один глаз, заговорила тише. «Чего тебе надо?» «Так, значит, уже не спишь?» – ехидно прокомментировал Наполеонов. «Придушу», – пообещала она. «Вот сейчас спущусь и придушу тебя немедленно». «Спускайся!» – обрадовался Наполеонов. «Зачем?» Вылезать из постели в такую рань в Мирославе вовсе не хотелось. «Я тебе вчера кое-что забыл сказать!» Голос Наполеонова звучал покаянно. «Что?» «Не могу же я такие вещи говорить тебе по телефону!» Обиженно засопел он. «Какие такие?» Снова повысила она голос. «Тебе что, кот-бегемот приснился?» И ты хочешь со мной обсудить, что же это может значить для твоего продвижения по службе?» Спросила она не без ирония. «Мне вполне хватает вашего кота», – ответил он ей серьезно. «Нет, правда, я не шучу. Кое-что важное вчера у меня просто вылетело из головы». «Как? То есть вылетело?» «Сама посуди. Я вчера был сыт, пьян и нос в табаке», – прервала она его разглагольствование. «Ну, допустим», – согласился он, только чтобы не раздражать ее еще больше. Короче, я был разморён ужином и усталостью, а тут ты налетела, как коршу на цыпленка. Это ты что ли цыпленок? спросила она язвительно. Ну не ты же, отбояривался наполеонов. Скажи лучше, что ты вчера настолько облопался, что у тебя мозги впали в спячку. Ничего у меня никуда не впало, обиделся он. Но если тебе не интересно, то можешь не спускаться. Дрыхни дальше. Замечу только, что информация касается дела, которым мы занимаемся. «А ты не врешь? спросила Мирослава подозрительно. «Чтоб мне провалиться на месте!» – и с того прошипел в трубку Наполеонов. «Лучше было бы тебе это сделать до того, как будить меня!» – пробормотала она себе под нос. «Что?» – переспросил он. «Говори громче, я не слышу». «Громче не могу, Дон спит». Вдруг детства громко фыркнул в трубку. «Сейчас спущусь», – пообещала Мирослава голосом, не предвещающим ничего хорошего, и спросила. «А где Морис?» «Сидит напротив меня, подпер голову руками и смотрит на меня жалостливым взглядом», доверительно сообщил Шура. «С чего бы это?» спросила Мирослава. «Жалеет меня», ответил Наполеонов. «Не то, что некоторые». Мирослава отключила связь и направилась в душ. Через 15 минут она уже была на кухне, где вкусно пахло сырниками, сметаной и только что крепко заваренным чаем. «Вы будете завтракать?» спросил, увидев ее Морис. «Куда же я денусь?» Не слишком оптимистично ответила она. «Сырники с изюмом», влез в их разговор Шура. Но лучше бы он помалкивал, потому что Мирослава тотчас уставилась на него и потребовала. «Выкладывай все, что ты вчера утаил». «Морис», — обратился Наполеонов к Миндаугасу. «Покорми ее сначала, может, она подобреет, а то у меня от одних ее взглядов мороз по коже». Морис молча пожал плечами, Достал из духовки новую партию еще горячих сырников и стал выкладывать их на две чистые тарелки для Мирославы и для себя. Но Шура тотчас подсунул ему свою тарелку. «А мне?» – потребовал он. «Я думал, что ты уже наелся», – вздохнул Миндаугас. «Как же, наешься тут с вами», – проворчал Наполеонов и стал щедро поливать сырники, оказавшиеся на его тарелке, сметаной. «Тебе еще за руль садиться», – напомнил ему Морис. «Ты так об этом говоришь, словно я поливаю сырники не сметаной, а ромом!» Детективы ничего ему не ответили, и на некоторое время на кухне воцарилась тишина. Потом дверь скрипнула, и раздалось требовательное «мяу». Дон, не захотевший спать в одиночестве, спустился на кухню вслед за хозяйкой и потребовал свой завтрак. И он тотчас получил его. «Ну что?» – спросила Мирослава, когда Шура промокнул салфеткой губы и вытер руки. «Ты, наконец-то, готов к разговору?» «Готов», – вздохнул Наполеонов. «Но учти, ты толкаешь меня на нарушение тайны следствия». «Хватит болтать», – осадила она его. «Говори». «Говорю», – покладисто согласился он. «Я вчера назвал тебе имена потерпевших, чьи обидчики еще не найдены. Но существует одна неувязочка». «Какая еще неувязочка? Вчера ты ничего об этом не говорил». «Забыл», – признался Наполеонов с самым простодушным видом. Мирослава ущипнула его за бок. «Говори сейчас!» «Ой, больно же!» И, видя, что она собирается предпринять еще что-то неприятное для него, он заверещал. «Да ничего серьезного! Просто часть потерпевших забрали свои заявления». «Кто именно?» строго спросила Мирослава. «Просто гусь какой-то!» простонал Шура, почесывая бок, за который Мирослава ущипнула его. «Гусыня!» поправила она его на автомате. «Во-во, гусыня!» Обрадовался подсказки Шура. И учти, это не я сказал. Что-то у меня зубы и когти зачесались, оборонила Мирослава, ни к кому конкретно не обращаясь. Ладно, ладно, понял я. Сначала заявление забрал Пронин. Это тот, который работает продавцом-консультантом в магазине строительных материалов? Да, и притом забрал как-то неожиданно, воодушевился Наполеонов. Что значит неожиданно? переспросила Мирослава. «А то и значит», – выпалил Шура, – «что сначала бегал в полицию чуть ли не каждый день, дергал за нервное окончание всех сотрудников, до которых мог добраться. Лично грозил привлечь меня за растяпство». «За что?» – улыбнулась Мирослава. «Ты что, слова такого не слышала, как растяпа?» «Слышала. Только я думала, что к тебе оно не относится». «Я тоже так думал. И до сих пор думаю». Но у Пронина на этот счет иное мнение. «Может, он имел в виду головотяпство?» «Да какая разница?» – завопил Шура. «Он, видите ли, решил, что мы тут, а я в особенности, пальцем о палец не ударили, чтобы найти того, по чьей вине он загремел в больницу. А теперь он в порядке?» – спросила Мирослава. «Еще в каком боевом порядке?» – отмахнулся с досадой Наполеонов и тут же проговорил. «Так вот, я к чему клоню?» «К чему?» Он резко изменил свой взгляд на это дело. «Только накануне разбрызгивал слюну у меня в кабинете». И вдруг приходит тихий, мирный, в отделение и забирает заявление. «С чего это он стал таким шелковым, спрашивается. «Действительно», – задумалась Мирослава. «Вот я и думаю, не угрожают ли ему?» «Но он же ничего тебе об этом не говорил». «Бедолага мог потерять веру в силу правоохранительных органов», – вздохнул Наполеонов. Мирослава внимательно посмотрела на своего друга и согласилась. «Мог». «Так вот». Если уж ты и так влезла по уши в это дело, то почему бы тебе заодно и не установить причину, по которой Пронин забрал свое заявление? Кто еще отказался от предъявления обвинений? Старуха Серафима Аркадьевна Докучаева. Ты думаешь, что ей тоже могли угрожать? Нет, с Докучаевой другой случай. Муженек ее нажил денежки в криминальные 90-е прошлого века. И сынок у нее тот еще типчик. Они сами кому угодно могут угрожать, и не только. «Ты думаешь, что Докучаева сами нашли виновника и...» Она не закончила фразу. «Могли», – тихо вздохнул Наполеонов. «И еще Кожевникова. «Что Кожевникова? «Тоже забрали заявление». «Они это как-то объяснили?» «В том-то и дело, что нет». «Может, они посчитали, что самокатчик не нанес им весомого ущерба?» «Он и не нанес. Хотя все равно, конечно, паразит». «Напугал молодую женщину». По чистой случайности, не задев коляску с малышом, Ольга Геннадьевна успела оттолкнуть ее от себя. А сама Кожевникова пострадала? Нет, он не задел ее. Но она молодая мама и все такое. То есть, она недавно родила? На время происшествия ребенку было 6 месяцев. Когда я разговаривала с Ольгой Геннадьевной, она показалась мне вполне адекватным человеком, хоть муженек ее, Александр Анатольевич Кожевников, и плетет что-то про ее психическое потрясение. Но по мне так мужу этому, самому голову надо лечить. Так может быть, молодая мама убедила мужа, что не стоит трепать себе понапрасну нервы, бегая к следователю? Хорошо, если так. Неуверенно проговорил Наполеонов. Но если этот на всю голову больной молодой папаша найдет самокатчика первым, тому точно долгое время придется лечить голову. А мне бы этого совсем не хотелось. Самокатчика жалко? Спросила Мирослава. Нет. Отрезал Наполеонов. «Мне жаль Ольгу Геннадьевну и малыша. Как они будут жить, пока их горе-папаша будет в тюрьме сухари в Чефире размачивать?» «Вот уж не знала, что ты такой чедолюбивый, — усмехнулась Мирослава. «Теперь знай», набычился Наполеонов. Но тут же смягчился и попросил. «Так что уж, пожалуйста, выясни у Кожевниковых подлинную причину отказа от обвинения». «Хорошо», ответила Мирослава. «Я постараюсь разобраться со всем этим». «Созвонимся?» Естественно, тогда я побежал. По коляса с тобой точил, время бежало, и я на работу опаздываю. Я вывел твою машину из гаража, сообщил, возникший рядом с ними Морис. Вот спасибо, друг, искренне поблагодарил его Шура. Морис сунул ему в руки какой-то пакет. Что это? спросил Шура. Твой обед. Здорово! Он было полез к Морису целоваться, но тот вовремя ретировался. Шур, напомнила Мирослава, «Ты опаздываешь?» «Ах, да!» Наполеонов схватился за голову, уронил пакет на пол, поднял его, прижал к груди, как любимое дитя, и выбежал из коттеджа. Вскоре детективы услышали, как Лада наследователя следователя выехала с их двора. «Я тоже уеду минут через тридцать», — сообщила Мирослава Морису. «Я это уже понял», — отозвался он. К тому времени, как Мирослава выехала из дома, небо прояснилось, воздух заметно потеплел, А оставшиеся на ветках листья приветливо зашелестели, вероятно, вместе с людьми радуясь еще одному теплому дню, преподнесенному сентябрем как подарок всему сущему в этом мире. О встрече с Докучаевой Мирослава договорилась перед выездом из дома. Старая дама отреагировала на ее звонок весьма своеобразно. Сначала она поинтересовалась другим голосом, кому это пришло в голову беспокоить ее. А когда Мирослава представилась, Серафима Аркадьевна ойкнула, и затихла, как мышь под веником. Мирослава подождала, а потом забеспокоилась. «Серафима Аркадьевна, вы где? С вами все в порядке?» «Пока да», — грустно отозвалась женщина. «Но вам лучше все таки приехать ко мне домой, чтобы мы смогли поговорить с глазу на глаз, чтобы, не дай бог, не случилось никакой беды». «Серафима Аркадьевна, вы не тревожьтесь раньше времени? Я с удовольствием к вам подъеду». «Когда?» «Если можно, то часа через полтора». «Я нахожусь за городом». «Вы знаете мой адрес?» «Нет», – солгала на всякий случай Мирослава, чтобы не навлекать лишних неприятностей на голову Наполеонова. «Тогда запишите или запомните», – сказала Докучаева и продиктовала свой домашний адрес. Мирослава от Шура узнала, что Серафима Аркадьевна живет одна, хотя у нее имеется приходящая домработница. Навещают ее сыновья и внук. Детективу очень хотелось застать старую даму дома одну. Хотя нахождение в квартире домработницы она как помеху не рассматривала. «Детективу повезло», – открыла ей сама хозяйка. «Проходите», – пригласила она. Представиться повторно Мирослава успела по домофону. «А я, Серафима Аркадьевна», – проговорила Докучаева, припровожая ее на огромную, залитую красно-оранжевым светом осеннего дня, кухню. «Вы располагайтесь где вам угодно», – проговорила она приветливо. Надеюсь, вас не смущает наш дизайн в стиле Людовика XVI или XIV. Я их вечно путаю, этих Людовиков», – пожаловалась женщина. «Только не подумайте, что это моя идея. Блаж снохи. Она у нас дизайнером подвязается и тяготеет к античности». «Кантичности?» – переспросила Мирослава, оглядывая кухню, заставленную старинной мебелью, но явно сделанной не до нашей эры. «Наверное, к антиквариату» осторожно поправила она. «Вот, точно!» радостно взмахнула рукой Докучаева. Она внимательно посмотрела на Мирославу, а потом проговорила решительно. «Знаете, какое желание обуревает меня в последнее время все сильнее?» «И какое же?» Мирослава решила придать своему голосу нотку умеренного любопытства. «Собрать всю эту отреставрированную рухлядь и выбросить к чертям собачьим. Как вы на это смотрите?» Мирослава невольно рассмеялась, а потом сказала: по-моему, неплохая идея. Хотя один разумный человек нашелся в моем окружении, искренне обрадовалась до Кучаева. А то все ходят возле Таськи на цыпочках. Это моя сноха», – пояснила она на ходу, как в цирке дрессированные собачки, и против ее мнения тявкнуть не смеют. Наверное, ваша сноха пользуется большим авторитетом среди антикваров, проговорила Мирослава, прощупывая почву. А, самоучка. Курсы какие-то в интернете окончила. Сын впарил какому-то мошеннику кругленькую сумму. А теперь она нас всех поучает. Был бы жив мой покойный супруг, проговорила старая дама с явным сожалением. Он бы им всем показал антиквариат вместе со всеми их Людовиками. В общем, решено, заключила она. Вызываю грузчиков, и пусть все это... Она сделала широкий жест рукой. «Вывозят на свалку. Я среди этого безобразия больше жить не могу. Не поверите, моя домработница вообще всего этого пугается. Отказывается здесь готовить и привозит мне еду из своего дома. Разве это не безобразие?» «Безобразие», – была вынуждена согласиться Мирослава, и, не выдержав, спросила. «Серафима Аркадьевна, а как давно у вас эта мебель?» «Уже две недели, и все это время, глядя на нее, я желчью исхожу». «Терпеливая вы, женщина», – улыбнулась Мирослава и спросила. «А у вас другого места в этой квартире для конфиденциального разговора нет?» «Как не быть», – махнула рукой старая дама и спросила. «Вам подойдет моя спальня?» «Ну», – неуверенно протянула детектив. «Не волнуйтесь, ничего интимного. все строго и прибрано. Никаких стрингов и кружевных лифчиков вы там не увидите». Мирослава рассмеялась. Вот и я не дам таске превратить мою спальню в этот, как она выразилась, «будуар». «Верное решение», — проговорила Мирослава и проследовала за хозяйкой. Спальня, к удивлению Мирославы, выглядела по-спартански и больше напоминала собой рабочий кабинет с зоной отдыха. Тут-то они и разместились для разговора. На бархатистом диване цвета кофе, хорошо сдобренного сливками. «Я слушаю вас», — сказала Серафима Аркадьевна. «Выкладывайте, что у вас за дело ко мне». «Хотя я и сама догадываюсь». Встретившись со взглядом Докучаевой, Мирослава слегка удивилась. Она знала, что женщине уже исполнилось 80 лет, но глаза ее были ясными и яркими, как у 18-летней девушки. «Серафима Аркадьевна», — начала детектив, «вас сбил самокат, и вы написали заявление». «Да, написала», — кивнула Докучаева. «Мне было очень плохо». Вы ведь понимаете, как тяжело в моем возрасте заживают ушибы и тем более трещина. Да, я понимаю». «Ну вот», – Серафима Аркадьевна вздохнула. Сгорячая рассказала полиции все, что запомнила, и заявление написала. «Почему же вы забрали его?» Докучаева тяжело вздохнула, потом проговорила. «Старая я уже и очень богатая. Так вот, 80-летняя старуха не хочет видеть в тюрьме своего сына или внука. «Причем здесь ваш сын или внук?» Сделала вид, что не понимает Мирослава. «Не они же на вас наехали?» Старая дама усмехнулась. «Не поверю я, что вы ничего не знаете о моем прошлом, вернее, о делах моего мужа». «Знаю», — не стала лгать Мирослава. «Ну так вот, старший сын мой тоже не без греха. Если начнете ковыряться в прошлом, да и настоящем моих родственников, много чего сможете найти». «Понятно». «Вы боитесь за своих детей?» «Боюсь», призналась Серафима Аркадьевна. «Тем более, что многие слышали, как мой внук обещал отомстить и покарать того, кто осмелился нанести увечья его бабушке. Молодой, горячий, даже в интернете клич кинул. Премию пообещал тому, кто укажет на виновника». «И что, были отклики?» «Думаю, нет», – неуверенно ответила она. «Сын вовремя остудил его пыл, и они удалили это необдуманное обещание. Мирослава не стала говорить Докучаевой, что удалить навсегда ничего в интернете невозможно. Остаются следы. К тому же Наполеонов обмолвился, что мстить за нее обещал не только внук, но и старинный друг. «Интересно, сколько лет этому старинному другу?» – подумала Мирослава. Докучаева все это время молча наблюдала за ней. «Серафима Аркадьевна», – обратилась к ней Мирослава, – «я думаю, что будет лучше, если вы позволите мне поговорить с вашим старшим сыном». «Мой старший сын – непростой человек», – покачала головой Докучаева. «Скорее всего, бандит», – подумала про себя Мирослава. Вслух сказала, «Ничего страшного. Я собираюсь с ним всего лишь поговорить». Докучаева помолчала, потом сказала, «Можно я позвоню ему?» «Разумеется. Из другой комнаты. Как вам удобнее?» Докучаева вышла, оставив Мирославу в комнате одну. Вернулась она через 15 минут. Сеня согласился поговорить с вами. Отлично. Он будет ждать вас в кофейне «Старая мельница» через полчаса. Если поторопитесь, то успеете». Мирослава не стала спрашивать, как она узнает его. Ей было ясно, что Семён Докучаев сам её узнает. Она только и спросила. «Как отчество вашего сына?» «Он Семён Иванович Докучаев. Спасибо, Серафима Аркадьевна, я пойду». Докучаева кивнула и проводила ее до двери.